Глава тридцатая. Последний курс. Я подождала, пока все остальные собрали свои вещи, и в аудитории наступила тишина. Все четыре года я так и занимала угловое место в заднем углу. Я продолжила печатать на своем ноутбуке. Обычно я выбегала из аудитории сразу же по окончании занятия, Но сейчас осталось, и после того, пока помещение полностью не опустело. Эта пустота помогала мне заниматься работой. Мне понадобилось два часа, чтобы завершить эссе о Шекспире и его отношении к женщинам. Затем, потянувшись, я повесила сумку на плечо. В коридорах было тихо. Я вела пальцем по стене и читала размещенные на ней информационные листки. Как и на первом курсе, в центре объявлений о футбольных матчах красовалась фотография Руби. Теперь она была капитаном и по-прежнему царила на поле. Единственное место, где Джон не мог до нее добраться. В конце коридора я стукнула костяшками пальцев по деревянной двери ассистентского кабинета. «Входите!» – весело и громко отозвался Хейл. «Ты пришла поговорить о дипломе?» Он был один, и это радовало. Я села, поставив свою тяжелую сумку на колени. Молчание. Я даже не знала, что делаю здесь. «Все в порядке?» – спросил Хейл, не дожидаясь, пока я заговорю. Я подумала о Руби. «Помнишь ту ночь на первом курсе?» — нерешительно спросила я. «Может быть, его совет поможет мне? Когда ты проводил меня до общежития?» «Да, когда тебя преследовал тот тип. Парень лучшей подруги, верно? Он все еще беспокоит тебя?» Я подумала было о том, чтобы солгать. Но я не хотела лгать Хэллу. Я хотела вытащить все наружу. «Может быть, тогда я перестану думать об этом?» «Да, он все еще встречается с моей лучшей подругой, Руби. И она стала совсем другой, словно он ее загипнотизировал. Я не знаю, почему это не идет у меня из головы». «Потому что тебе не все равно», — ответил Хейл. «Но знаешь, может быть, она действительно меняется. Такое бывает. Люди становятся другими, и это нормально». До тех пор, пока эти перемены оказываются к лучшему. Но это не к лучшему. Меня раздражает, что я ничего не могу поделать. Только смотреть, как она делает ошибки. Я знаю, как ей начать жить собственной жизнью. Но не могу сказать ей об этом. Это так не работает. Хейл, похоже, обдумывал сказанное мною. Тебе нужно кое-что прочитать. Может быть, это поможет сказал он, поднимаясь и отходя к нижним полкам. Я скользнула взглядом по его плечам и спине, а когда он повернулся, уставилась в пол. Это стихи Цветаевой. На самом деле мы читали их на семинаре, когда ты была на первом курсе, помнишь? Ты имеешь в виду тот семинар, когда заставил меня стоять перед всей аудиторией? Ты этого заслужила, с улыбкой ответил Хэл и протянул мне книгу открытую на нужной странице. Я читала стихи, а он снова уселся за свой стол. Произведение было смутно знакомым. Я вспомнила, что упомянула его в своем экзаменационном эссе. Стихотворение называлось «Я знаю правду», и в нем говорилось о жизни и смерти. Однако я не понимала, какое отношение оно имело к Рубе. «И что скажешь?» — спросил Хейл. «Эм...» протянула я, снова перечитывая произведение. «Определенность. Оно утверждает, что есть жизнь и есть смерть. И это несомненно». Он ничего не сказал, лишь бросил на меня взгляд, точно поощряя продолжать. И я помедлила. «Важно то, что ты делаешь, покажи». «Да», — согласился Хейл. «А еще оно о том, как мы относимся к другим». Сделаем ли мы жизнь других людей лучше или хуже? Если кто-то страдает, облегчим ли мы его боль или проигнорируем ее? В конце жизни остается одна правда, и она только твоя. Следует вести ту жизнь, которую ты в самом конце сможешь принять для себя. Я подумала об этом. Жизнь, которую ты сможешь принять. Я вспомнила Леви и то, как он умер. «Может быть, ты что-то можешь сделать для Руби, помочь ей, не помогать ей. Но как следует подумай о том, как ты хочешь это сделать, потому что в конце концов тебе придется с этим жить», – добавил Хэл. Я уставилась на стихотворение, ожидая, что эти слова дадут мне некое указание. «Можешь взять книгу на время, если хочешь», – предложил он. «Спасибо». Я удобнее устроилась на стуле и снова перечитала стихотворение. Я знаю правду. Все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите, ветер, смотрите, уже скоро ночь. О чем, поэты, любовники, полководцы? Уж ветер стелется, уже земля в разе. Уж скоро звездное в небе застынет в юг. И под землёю скоро уснём мы все. кто на земле не давали уснуть друг другу. Хейл откинулся на спинку своего стула и закинул ноги на стол, держа на колени в стопку каких-то документов. Ты хорошая подруга, если так заботишься о ней. Когда я был на последнем курсе, мне казалось, что все вокруг сами по себе. Разве я не считаю себя хорошей подругой? Возразила я, в действительности ничуть не волнуясь о том, что он ответит. Я смотрела в пол, а я считаю, сказал Хейл. А еще ты одна из самых уверенных людей, каких я знаю. Ты ничему и никому не позволяешь сбить тебя с пути. Но иногда, очень редко, возникает ощущение, будто ты пытаешься просчитать все. И тогда я вижу, как ты стараешься сложить эту головоломку. Мне нравится хорошо справляться с делами, и чтобы никаких неудач. — Ты действительно справляешься со многим лучше, чем другие, — ответил он. Этот комплимент заставил меня ощутить неловкость, поэтому я проигнорировала его от милопрочь. — А что ты делаешь с этой головоломкой? — спросила я. — А... я полная противоположность тебе. Вероятно, это не лучший тактический план. Но я не делаю ничего. Я просто оставляю все как есть. Не борюсь с волной. Позволяю ей накрыть меня и верю, что, в конце концов, вынырну с другой стороны. Ясно. Нет, спасибо, — отозвалась я. Хейл засмеялся. Вот потому я и люблю тебя. Эти слова слетели с его губ так естественно, словно он говорил их мне каждый день. Но это было не так. Когда он осознал, что именно сказал, лицо его залилось густым румянцем. Я никогда прежде не видела его престыженным И повела себя так, словно сказанное им было пустяком, проходным замечанием. «Я что-нибудь придумаю», — сказала я. «Давай поговорим о моем дипломе». «Да-да, давай», — Хейл избегал смотреть мне в глаза. Я не знала, что делать, что сказать. Лучше всего у нас получилось беседовать о литературе, и я сосредоточилась на этом. Я надеялась, что он поймет. Это все, что я могла дать ему в обмен на сказанные им слова. В тот вечер я вернулась домой поздно. Все сидели на диване и смотрели какое-то кино. Они закутались в лисовые пледы, которые привезла нам мать Макса. В воздухе пахло травкой и попкормом. Я пристроилась на подлокотнике рядом с Джемом. И подняла на меня сонный, одурманенный взгляд. «Привет, детка!» – прошептала она, обнимая меня за талию. Макс взглянул в мою сторону, но остальные продолжали смотреть на экран. Джон одной рукой обнимал Руби за плечи. Он встретился со мной взглядом, давая понять, что заметил мое присутствие, и притянул Руби ближе к себе, поцеловав ее в лоб. Мы с ней так и не разговаривали уже несколько недель после той коктейль-патии. Я на миг задумалась. Быть может, увидев, как мы с Амандой разговариваем в баре, Руби приревнует и испугается, что я перебегу на другую сторону. И это выудит ее извиниться? Однако в бабе она так и не подошла ко мне. И в тот вечер я вернулась домой одна. Мой разговор с Амандой словно бросил тень на безупречную маску Руби. Неужели я действительно позволила ей вести меня в заблуждение? Была ли Руби тем человеком, которым я ее считала? Или же в течение всей учебы в колледже она просто притворялась? Не то чтобы я могла осуждать ее за это, но все же. Этот потенциальный обман грыз меня изнутри и увеличивал пропасть, разделившую нас. Мне еще нужно было кое-что прочитать поэтому я встала и пошла вверх по лестнице. «Доброй ночи всем!» – пожелала я. Они что-то пробормотали в ответ, не отрывая глаз от мерцающего экрана телевизора. Руби оглянулась на меня, и мы встретились взглядами, но она ничего не сказала, и я скрылась в лестничном проеме. В моей комнате, как всегда, царили чистота и порядок. Я задумалась о том, заперта ли комната Руби. Но было слишком рискованно проникнуть туда, пока она была в доме. Я не стала включать музыку. Всегда предпочитала тишину. Когда я начала устраиваться на кровати, чтобы заняться домашним заданием, в дверь постучали. «Да», — сказала я. Дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо Руби. «Можно с тобой поговорить?» — спросила она. «Конечно». Руби села рядом со мной на кровать, подогнув под себя одну ногу. Была у нее такая привычка – сидеть и одновременно подсознательно разминать конечности. Она так и не оставила тренировки по футболу и часто приходила домой устанно, с ноющими мышцами. Руби посмотрела в мою сторону и покусала губу. «Значит, – начала она, – он тебе действительно нравится?» «Ну, Хейл, мне так кажется, но на самом деле я не уверена», – ответила я. «Вы уже вместе?» Я покачала головой. «Но если вы сойдетесь, ты же будешь осторожна? Это вообще позволено?» «Не думаю, что это так уж важно, но я сомневаюсь, что что-то вообще произойдет». Едва я произнесла эти слова, меня охватило горькое разочарование. Я хотела, чтобы что-то произошло. Несколько секунд Руби молчала. Я знала, что она, вероятно, думает о своем отце и о студентках, с которыми он спал, или что там было. Я хотела сказать ей, что понимаю ее, но не могла выдать тот факт, что говорила об этом с Саманты. Руби снова разозлилась бы, поэтому я промолчала. «Извини, что я так по-свински к этому отнеслась», — сказала Руби. «Если ты будешь счастлива, то буду счастлива и я, обещаю». Я знала, почему она расстроилась. В этом был свой смысл. Но я жалела, что она сама не рассказала мне о своем отце. Руби смотрела на меня. Глаза ее блестели. «Я скучала по тебе», – произнесла она. «Мне очень-очень жаль». «Я тоже по тебе скучала», – ответила я и позволила ей обнять меня. Это была настоящая Руби. Это была она. Я это знала. Аманда, должно быть, ошиблась. Руби не притворялась со мной. Это было настоящим. Я остранилась, глядя ей в глаза, и сказала. Но у меня есть один вопрос. Я попыталась сесть немного прямее, чтобы скомпенсировать те неловкость и уязвимость, которые мне предстояло испытать. — Да, конечно, — отозвалась она. — Так вот, — начала я, — как узнать, нравишься ли ты кому-то тоже? Руби опустила взгляд. Вероятно, думала о джонни Мне очень не хотелось, чтобы она сравнивала свою и мою ситуации, но мне отчаянно было нужно услышать ответ. «Мне кажется, ты это просто понимаешь», – произнесла Руби. «Ты вроде как просто сидишь рядом или даже смотришь на человека и чувствуешь это волнение. И если он отрывается от своих дел, чтобы посмотреть на тебя, поговорить с тобой, сделать для тебя какой-нибудь пустяк, — Ну, это подтверждение того, что он тоже к тебе что-то чувствует. — Так у тебя было с Джоном? — спросила я. Она помолчала, потом с легкой неуверенностью сказала. — Да, в самом начале. Теперь уже все настолько привычно, что я даже не задаюсь вопросом о его чувствах ко мне. Прежде чем я успела спросить еще о чем-нибудь, в дверь снова постучали, и в комнату заглянул Макс. «О!» – произнес он с изумлением, увидев Руби, затем перевел взгляд на меня. «Я хотел узнать, закончила ли ты с той по философии?» Я переводила взгляд с него на Руби. «С прошлого курса я ни разу не видела, чтобы они разговаривали друг с другом. Пока нет», – ответила я. Макс кивнул, словно пытаясь понять, что ему делать дальше. Он посмотрел на Руби и произнес «Привет». «Привет», – отозвалась она с невеселой улыбкой. Ох, Руби, я хотела, чтобы она рассказала мне все, дабы я могла это исправить. Я смотрела на нее, такую красивую, такую грустную и полную тайну. Без ее дневника я чувствовала себя ужасно потерянной. Мне нужно было найти способ проникнуть в ее комнату и как можно быстрее.